История 23. Бьёркуден. Не успели Вера с птичкой обсудить, что же делать дальше и о чем говорить со сказочником, как пам корзина мягко опустилась на землю перед небольшим домом. Как светящийся великан, ангел встал за корзиной и бесшумно сложил большие крылья. Вера посмотрела на ангела и сказала птичке: Скоро ему пора возвращаться, поэтому птичка быстрей!» Перед домом белела лужайка, на которой росли сосны, высокие, высокие. Они как будто доставали до облаков. Стоило Вере подойти к двери, как на пороге показался мальчик в шапке-ушанке, меховой накидке и в высоких сапогах. Он прощебетал что-то на непонятном языке и уставился на Веру. Все, что она могла ему ответить, было имя сказочника. Сакариас Топелиус, подхватила птичка. Мальчик кивнул и пригласил их в дом. Внутри было светло и даже празднично. Пока они шли за мальчиком, птичка шептала Вере на ухо: "А если сказочник тоже Говори, только на своем языке? Вот это совсем не входит в наши планы". "Да не волнуйся ты", спокойно ответила Вера. Ведь они разговаривали с Василием. Он обязательно нас поймет. Он же сказочник. А-а, протянула птичка. Тогда ладно. Мальчик привел их в небольшую комнату, где из мебели были только письменный стол, два кресла и необъятный книжный шкаф. За столом сидел невысокий седой человек. Он что-то писал, но когда услышал шаги, оторвался от тетради и улыбнулся гостям. Вот он, настоящий сказочник, подумала Вера. Какие у него большие глаза. Мы не знаем финского, выделяя каждое слово, проговорила птичка. Хорошая сегодня ночь, сказал Сакариас, и Вера с птичкой успокоились. Они говорят на одном языке. Слова его тихие, плавные, медленные как будто он раскладывал кубики со слогами сказочник посмотрел на мальчика тот взял веру за руку и отвел к креслу птичка полетела за ними это сампо он был на горе растекайс услышав название горы вера спохватилась, достала из кармана письмо и отдала сакариесу серебряным ножом для бумаги он вскрыл конверт Из него тут же выпорхнули разноцветные слова, несколько секунд покружились вокруг головы сказочника, упали на пол и исчезли. Вера волновалась, теребила шапку и не могла спокойно усидеть на месте. Что нам делать? Что же нам делать? Сейчас вы не должны подвести ангела. Решите вы отправиться на Растикейс или нет. Ангелу нужно лететь домой очень скоро. А как же тролль? Вы его знаете? Как его победить? Победы достаются в бою. Только это, не по мне. Я наслышан о лефевре. Еще бы. Все, что ему надо быть королем на горе Растекайс. Говорят, что он злой и глупый тролль. Правду, я его никогда не видел. Как же он уживается на одной горе с настоящим горным королем?» спросила Вера. Он живет в пещере с волком Лаппи и, скорее всего, замышляет поход против короля. Но пока и надо отдать ему должное, он ведет себя тихо и смут на горе не устраивал. Значит, он не так опасен, как о нем говорят но подснежники. Но Варя, ведь это из за него она заболела. Так? Милая птичка, насторожился сказочник. Лифевор и в самом деле опасен. И я бы не советовал вам ходить к нему. Он состарил подснежников. Он скормил ни одного оленя своему волку. Все северные звери боятся его. А Варя, что с ней? Она поправится? Чуть не плакала Вера могу только сказать, что любая история заканчивается и заканчивается хорошо. По-другому не бывает. В конце ты уже совсем не тот, каким был в начале. Это самое главное. Выходит, Лефевр скармливает своему волку всех подряд, переживала птичка. Я слишком мало о нем знаю. Все же он не настоящий северный тролль. Но вот вам мой совет. Идите домой и забудьте дорогу к горе Растекайс. Мы пока ее и не знаем, заметила птичка. Но непременно узнаем, потому что я должна увидеть Лефевра и помочь Варе. И, может быть, подснежником. мы почти пришли, и мы не пойдем обратно раньше времени. А что, если тролль и вари на болезнь не связаны, спросил Сакарес. Мы думали, медленно произнесла птичка. Что именно вы нам и расскажете? В чем тут дело? Нет, нет, вздохнул сказочник. Всё, что я знаю, я вам уже сказал. Про Лефевра, про гору и про то, что вам не стоит туда идти. Ну тогда скажите, как нам туда добраться, рвалась в путь Вера. Лефевр, наверное, единственный, кто знает, что с Варей и как ей помочь. Упрямая девочка, такая же как Сампа. Вы бы точно подружились. Но Вера не понимает по-фински, а ваш Сампо только по-фински и говорит, заметила птичка. Это все такие мелочи, улыбнулся сказочник. У настоящей дружбы свой язык Он о чем то задумался и с тяжелым сердцем произнес. "Ну ладно. Просите ангела, чтобы летел строго на север, и опустил вас на самой вершине горы. Он ее непременно увидит, эту гору". "Спасибо", серьезно произнесла Вера. "Нам пора". "Да", кивнула птичка. Сказочник вынул из кармана мешочек клюквы и протянул Вере. Угощайся. Птичке тоже понравится. И Ангелу. Ангелы любят клюкву. Вера и птичка снова сидели в корзине. На север, скомандовала птичка. А Вера положила в огромную ладонь Ангела горсточку ягод.